Снаружи до ушей собравшихся доносился приглушенный шум, топот, скрипталей и блоков, выкрики, обрывки фраз из богатого бурлацкого лексикона. «Угольный аврал, ничего не поделаешь. Приходится мириться со всем этим гвалтом. Времени в обрез». В адмиральском салоне «Орла» было тесно. Если учесть, что кроме командующего флотом и его штабных офицеров здесь находились командиры всех отрядов и кораблей флота, а также командующий десантного корпуса генерал-лейтенант Щербачев с начальником его штаба Великим Князем Михаилом Александровичем и командирами почти всех назначенных к высадке подразделений удивляться этому не приходилось. Поблагодарив собравшихся за почти безукоризненное выполнение первой части плана операции, Руднев без паузы перешел к тому, что предстояло собравшимся у маленького вулканического островка в 170 милях от Ураги, российским морским и армейским офицерам, а также их многочисленным подчиненным в ближайшем будущем. Представляется, господа, что расклад получается следующий. Японцы ждали нас у корейских портов неделю назад. Дня два-три продолжали ждать по инерции. Игорьев с Витгифтом их еще поворошить должны у Пусана, но что и как у них вышло, информации у нас нет, поэтому исхожу из худшего. Сейчас, и я в этом уверен почти наверняка, японцы уже сопоставили два очевидных факта. Все наличные силы Тофа и Гэка в море, а атаки и высадки в Корее — все нет. Следовательно, цель у русских иная. Что же это? Цусима? Нет, она рядом, уже началось бы. Нагасаки? Тот же почти расклад, ну, сутки двое еще максимум. То, что вы, Карл Петрович, этот американский пароход потопили. Руднев с улыбкой кивнул Есыну. Правильно сделали. Контрабанда какая-никакая, во-первых, да и соглядатые нам случайные были не нужны, во-вторых. Вы на угольном транспорте их разместили. Вот и хорошо. Потерпят покаянки, не кисейные барышни. Перед нашим уходом на немецкий рефрижератор передайте их. Я взглянул мельком, тот, что покрупнее, там кают хватает. Пусть до первого нейтрального порта на своем маршруте их доставят. А вот то, что пакетбот этот неопознанный от балтийцев удрал, это, господа, плохо. — Где, — говорите он, — на вас вышел, Петр Иосифович? — Сто миль косту от пролива Токара, — сел Федорович. Отозвался, встав со своего места каперанг Серебренников. Были уже сумерки, поэтому гнаться смысла не было. Да и по скорости он нам, похоже, не уступал. Уходить стал сразу, как разглядел нас а мы его, соответственно, хотя шел сначала практически контркурсом, но не телеграфировал. «Рейсовый пакетбот в этом районе? Вряд ли. Странное поведение. Вспомогательный крейсер-супостата? Тогда он стучал бы, как дятел. Но в любом случае нам нужно считать, что в штабе Соединенного флота, хм, вернее того, что от этого флота осталось, Руднев внешне, не подав виду, насладился сдержанными смешками собравшихся. Дня три уже знают, что два наших бородинца и их транспорт-снабженец не пошли в Артур, а обходят Японию с востоком. В лучшем для самураев случае это значит, что они просто побоялись миноносцев и мимо Цусимы во Владивосток не пошли. А в худшем, с учетом отсутствия в базах всего остального русского флота, Идут на рандеву к своим. Куда? Зачем? Следовательно, вывод. Нас у Токио ждут. Но, к счастью, ждут не только там. Как-никак, информацию о планах десанта, кроме Кореи, еще и на Хакайда, они получили из разных источников, причем вполне заслуживающих доверия. Да и с точки зрения аннексии и контрибуций, кусок довольно жирный. Поэтому они сейчас лихорадочно мечутся и ищут нас. В таких обстоятельствах каждый час промедления с атакой будет стоить нам лишних жертв, если не успеха всего дела. Шторм, кстати, явно стихает, и это дополнительный плюс к форсированию ситуации. Значит, можно будет высаживаться не внутри залива, а, как и предусмотрено первым вариантом, на пляже у рыбацкого городишки Зуши, где, по нашим сведениям, противодесантной или артиллерийской обороны нет. Именно с прицелом на такое быстрое, без раскачки развития событий, по выходу в море каждый командир корабля получил с флагмана секретный пакет с планом операции, а командиры Славы и Бородина сразу по рандеву с эскадрой Есена. Надеюсь, господа, вы уже успели изучить и сам план, в общем, и порядок участия в его реализации ваших двух броненосцев. Спасибо. Техническое состояние кораблей после перехода и усталость экипажей не помешает вам участвовать в деле? Замечательно. Честно говоря, я за вас опасался больше всего. Все-таки не каждому такое испытание выпадает. Прямо с верфи, в почти что кругосветный поход, а в завершении его вместо базы и дока — в сражение. У нас такое только бородинцам вашим да невкам Беклемишева выпало. Предложение у меня такое. Поскольку все собравшиеся знают, что и как мы намерены делать, давайте не будем сейчас обсуждать план действий у Токийского залива как таковой. Он принят и до исполнителей, до нас всех, то есть доведен. Я хотел бы, чтобы вы высказали свои замечания и опасения в части выполнимости тех или иных задач, возложенных конкретно на ваши корабли и подразделения. В первую очередь это касается тех моментов, которые могут повлиять на общий ход операции. Слово предоставим вам в следующем порядке. Первыми флаг штурману, полковнику Карабицыну и начальнику отряда навигационного обеспечения, к авторангу Капитонову. Затем командиру штурмовой группы спецназначения, атакующей форт, капитану Балку. За ними доложит начальник отряда обеспечения прорыва, брандерами прорывателями Потом начальники броненосных эскадр, на чьи плечи ляжет главная тяжесть боя с береговыми батареями. После них вам слово ваше императорское высочество, и в завершении я попрошу высказаться гвардейцев и армейцев. Не сочтите это, господа, флотской дискриминацией, просто если вдруг моряки не смогут по каким-то причинам обеспечить должного порядка и успеха вашей высадки, то для вас поход к Токио может стать просто морским круизом. Сухопутный план действий, насколько я понимаю, у вас также готов, в детали его нам, морякам, забираться совсем не обязательно, но вот в части порядка организации взаимодействия, артиллерийской поддержки высадки и продвижения, снабжения, эвакуации раненых, а по завершении операции всего десанта мы обязаны все окончательно отработать совместно здесь и сейчас. Однако перед этим я хочу, чтобы капитан 1 ранга Русин Напомнил нам, так сказать, систему координат наших действий, а именно состав и особенности береговой обороны Токейского залива, вероятное наличие военно-морских сил противника и последние данные разведки, полученные перед нашим выходом из Владивостока. Также вопрос, возможно ли задействовать береговую артиллерию против нашего десанта. После контр-адмирал Молос напомнит нам наш наряд сил. Прошу вас, Александр Иванович. Господа, в основу плана атаки Токийского залива, дворцовый мост, вариант Буки, которую нам предстоит провести, положена часть предварительных расчетов и допущений неосуществленной операции «Осень-Хоризонтем». Она планировалась в октябре прошлого года, но с того момента прошло уже немало времени, появилась новая информация и, главное, изучены и проанализированы итоги нашей атаки на Осаку. Позвольте вначале один вопрос. Все ли присутствующие морские офицеры и адмиралы изучили рапорт контр-адмирала и аналитическую записку штаба флота по результатам боя в Осокской бухте? Благодарю. Следовательно, все вы знаете, что предварительные выводы штаба флота о неэффективности существующей береговой артиллерии Японии в борьбе с маневрирующим на скоростях выше 14 узлов морскими целями подтвердилось на практике. Попадание в броненосцы береговой обороны за более чем три часа огневого противостояния всего лишь пяти снарядов, причем крупнокалиберный, повредивший носовую башню Апраксина, был всего лишь один, дали в итоге менее двух снарядов на корабль. Храбрый был поражен только с брондвахты тремя 90 миллиметровыми снарядами, на его боеспособность не повлиявшими. Причем с нашей стороны было зафиксировано резкое снижение интенсивности ответного огня уже к концу первого получаса активной перестрелки. Что и должно было ожидать в связи с использованием нами шрапнельных и фугасных снарядов для скорострельной артиллерии и фугасных для главного калибра. Общая неэффективность японских береговых батарей обусловлена в первую очередь отсутствием на их вооружении современных скорострельных артсистем. Следующий фактор – отсутствие объемной защиты орудий, например, бронеколпаков или башен. Скальные или бетонные дворики и их брустверы не способны в полной мере защитить их прислугу от шрапнелей, осколков фугасов и вызванного их попаданиями форса кусков бетона и камня. Большое значение имело и то, что густой дым, возникавший в результате взрывов наших толовых снарядов, достаточно долго удерживался на местах попаданий, дополнительно затрудняя противнику введение ответного огня. В результате обстрела с кораблей, как мы знаем по сведениям агентурного характера, только безвозвратные потери прислуги батарей во время Осокского дела составили более 50 человек. С учетом стандартной цифры превышения количества раненых над погибшими в три раза, Получаем, что около пятой части японских артиллеристов были выведены из строя. Но это, скорее всего, заниженная цифра. Вполне оправдал себя беспокоящий огонь, когда между утренней и вечерней перестрелками наши корабли периодически производили огневые налеты по подавленным ранее целям, не давая этим противнику приходить в себя, приводить в порядок поврежденную технику. Все вышеизложенное ни в коем случае не должно настраивать нас на уверенность в легком успехе. Во-первых, потому что береговая оборона Токийского залива сама по себе много мощнее той, что противостояла нам у Осаки. Во-вторых, потому что за прошедшие три месяца японцы, получив понятный опыт, могли усилить ее скорострельными орудиями, хотя пока никакой информации на эту тему у нас нет. В-третьих, кроме артиллерии, вход в залив перекрытый крепостным минным полем, о чем будет сказано далее. И, наконец, в-четвертых, Достоверно установлено, что в доках Ураги и Йокосуки ремонтируются новые японские боевые корабли, закупленные в странах Латинской Америки. Корабли эти, два броненосных и один бронепалубный крейсеры, при определенных обстоятельствах вполне могут принять участие в бою. Что касается расположения береговых батарей, обороняющих Токийскую бухту, то бросается в глаза чрезмерная их концентрация, если не сказать скученность, в самом узком месте акватории, на входе в собственно Токийский залив из Уракского пролива, в треугольнике, образованном мысом Каннон, мысом Фуцу и северной границей порта Иокосука. Наивысшая плотность расположения артиллерии на мысе Каннон, где на территории размером не более двух квадратных километров расположились 13 батарей при 74 орудиях. При этом на другом восточном берегу пролива и вблизи него батареи было всего две на мысе Фуцу и на насыпном форту, расположенном на окончании полуподводной отмели Косы, которая продолжает собой мыс Фуцу. Ни одной позиции встречи южнее этого главного и единственного оборонительного рубежа Токийского залива нет хотя, как мы видим на карте, места для этого имеются вполне удобные – узкости мыс Кен-мыс Миогане и мыс Сенда-мыс Миогане. Справедливо полагая, что обеспечить надежную защиту входа в Токийский залив по причине его значительной ширины, имеющимися средствами вряд ли удастся, японцы решили построить там форты на искусственных островах. Насыпной форт Деитти, или номер один, начали строить в августе 1881 года в числе первых укреплений Токийского залива наряду с тремя батареями на мысе Канон, батареей на мысе Фуцу и батареей на острове Сару, нам более известного как остров Пери, близ Йокосуки. Но если сухопутные береговые батареи строились по большей части 1-2 года, то на такое трудоемкое сооружение, как искусственный остров, ушло целых 9 лет. И форт был закончен постройкой только в 1890 году. На нем установили самую многочисленную 14-орудийную батарею из 28-сантиметровых береговых гаубиц, произведенных в Осакском арсенале. Теперь пройдемся по батареям, представляющим наибольшую опасность для наших кораблей и судов после форта номер один. Во-первых, это батарея на мысе Фуцу. Она укомплектована шестью 280-мм гаубицами и 12-ю 5-дюймовками. Подавление этой батареи в сочетании с успешно проведенной специальной операцией по нейтрализации форта номер один позволит нам иметь практически безопасный правый фланг и целиком сосредоточиться на борьбе с группами батарей мыса Канон и порта Йокосука, включая остров Перри. Дополнительным плюсом в борьбе с батареей на Фуцу Должно стать ее положение. Она расположена открыто на небольшой высоте отводной поверхности, порядка 20 метров от линии осей стволов. Иными словами, представляет собой быстро простреливаемую цель. Наш главный противник – группа батарей мыса «Канон». Из ее 13 батарей действительно грозных 6. В состав их артиллерии входят по 8 французских 270 и 240-мм аналогичных пушкам, установленным на французских броненосцах типа «Мажента». Несмотря на их относительно невысокую скорострельность, а как стало ясно после «Осакского дела» она у японцев не свыше выстрела в 2-2,5 минуты, они обладают неплохой баллистикой и способны нанести серьезные повреждения даже новейшим броненосцам. Кроме того, на том же «Мысу» расположены и по 8 осакских 280 миллиметровых гаубиц, и 240-мм пушек. Боевая скорострельность этих двух систем оценивается нашими офицерами в один выстрел в 4 минуты, то есть почти вдвое ниже систем Шнейдера. Поэтому о прицельном огне из них по быстро и несистемно маневрирующим целям говорить нельзя. Их расчеты будут вести огонь по квадратам. Орудий меньших калибров — 6 дюймов и ниже, насчитывается около 40 стволов, из них более половины гаубицы и мортиры, а реальные боевые ценности которых в бою с современным флотом говорить также затруднительно. Понятно, что эффективно, а главное быстро подавить артиллерию группы «Канон» можно лишь сочетанием огня тяжелых орудий, призванных к непосредственному разрушению вражеских огневых позиций, с огнем скорострельных орудий и шрапнелями для выбивания прислуги и создания ей невыносимых условий нахождения у пушек. На первом этапе борьбы эта задача ляжет на плечи наших крейсеров с 6-дюймовой артиллерией. Принципиально важно, что расположение батарей на мысе «Канон» и у «Йокосуки» позволяет нам последовательно обрушиваться всей артиллерийской мощью флота сначала на первую группу батарей, потом на вторую, ибо мыс «Канон» перекрывает директрису группы батарей «Йокосука» своим массивом в случае маневрирования наших отрядов на линии мыс «Канон» – мыс «Мёганы». Из батареи группы «Йокосука» самой сильной и опасной является та, что расположена на острове Перри, Там в трех группах стоят еще две шнейдеровских 270-мм и четыре французских же пушки в 240 мм. Еще 12 осакских того же калибра поставлены на батареях, расположенных практически на границах военного порта. Кроме названных, там расположены и орудия меньших калибров числом около 35. Но в отношении указанных батарей мы рассчитываем, что наши гвардейцы окажут нам посильную помощь. Кстати, все их тяжелые орудия технически не могут быть развернуты в сторону суши, как, впрочем, и большинство легких. Детали маневрирования, порядок отрядной пристрелки досконально изложены в имеющемся у вас приказе на бой, господа, поэтому сейчас я на этом моменте останавливаться не буду. Кроме того, если необходимо, Андрей Константинович... Русин кивнул в сторону флагманского артиллериста Мякишева... Лично разрешит ваше сомнения. Но если у кого возникли вопросы, будьте добры, пожалуйста, чуть попозже, я уже заканчиваю. И, наконец, пассивная оборона, мины и боны. Что касается последних, то имеется лишь три боновых заграждения. Первое – в районе таможенного отстойника для торговых пароходов в бухте Курихама. Второе – бон между фортом номер один и мысом Фуцу и третье непосредственно на входе в порт Иокосуки. Первыми двумя при боевом планировании мы решили пренебречь. Для ликвидации же третьего подготовлена группа минных катеров-газолинок. Минные заграждения. По имеющимся сведениям, крепостное минное заграждение основного фарватера выставлено в две нитки – Первая протянулась от форта номер один к мысу Канон и доходит до половины ширины водного пространства между этими двумя точками. Вторая идет навстречу ему от мыса Канон на аналогичное расстояние. Если бы они шли точно навстречу, то сомкнулись бы и даже незначительно перекрыли друг друга. Однако минные нитки располагаются параллельно с расстоянием между линиями их постановки в 4 кабельтовые. Японские лоцманы знают место их расположения и проводят торговые суда по образованному минами Z-образному фарватору. Береговые ориентиры, с помощью которых можно проходить этим фарватером, нам также известны. Однако только для светлого времени суток и условий хорошей видимости. В обычном режиме минное поле отключается на день. Мины выставлены с заглублением от поверхности полтора метра в максимум отлива. Пункты управления расположены на форту номер один для восточной нитки и мысе Каннон для западной. Выставление обычных контактных минзаграждений в районе предполагаемого маневрирования нашего флота в артиллерийском бою с батареями исключено в связи с большими глубинами. Кроме того, имеется информация о наличии крепостных минных заграждений непосредственно перед охранным боном у входа в порт Иокосуки между южной оконечностью острова Перри и южной же границей Йокосукской портовой зоны. К сожалению, более точной информации об этих заграждениях нам получить не удалось. Учитывая серьезность минной опасности, нами подготовлены шесть брандеров-прорывателей из числа крупных пароходов, захваченных нашими крейсерами. Применение деревянных понтонов, спускаемых по бортам, и заполнение главных трюмов пустыми бочками должно обеспечить им некоторую боевую устойчивость, во всяком случае не допустить выхода из строя при первом же подрыве. Кроме всего прочего, они отвлекут на себя часть арт огня вражеских батарей от наших боевых судов, что критически важно в завязке боя. Экипажи покинутых, запалив предварительно подрывные патроны, только после потери судами управляемости. По вступлении прорывателей на боевой курс, с кормы их, через каждые 200 сажен, прямо в струю будут сбрасываться буйки с якорным устройством, аналогичным минному. Закрепление на самом буйке легкого двухметрового флагштока с красным вымпелом позволит идущим за ними боевым кораблям придерживаться пройденного прорывателями фарватера. Теперь о составе сил Соединенного флота, с которыми нам предстоит встретиться. 50-мильная зона перед входом в Уракский пролив по периметру патрулируется реквизированными бывшими каботажными пароходами. Базируются они на бухту острова Осима. Вооружение их чисто символическое, но каждый оснащен станцией беспроволочного телеграфирования. На Иокусуку постоянно базируется одна флотилия миноносцев в составе 12 кораблей. Они же привлекаются к таможенной и дозорной службе. Почти там же, у мыса Санеда, стоит и брандвахтенный пароход. По опыту Осаки, мы знаем, что он, скорее всего, вооружен пушкой противоминного калибра и минным аппаратом. К Иокусуке был приписан и отряд канонерских лодок назначенных в охрану минного поля и входного бона Окосуки. В него изначально входило три канонерских лодки устаревших конструкций и аналогичная Авизо. Как известно нашему штабу, две из этих канонерок японцами потеряны в боях у Цзиньчжоу и Элиотов. По имеющейся информации, в октябре 1904 года единственным местоположением такого корабля была дежурная бочка у прохода в Боне, переграждающим прямой доступ в Иокосукский военный порт. А Яеяма служит посыльным судном между Иокосукой и Токио, и местоположение его неизвестно. И теперь главная новость. В Токийский залив некоторое время назад Прибыли три корабля из закупленных за границей японским правительством. По агентурным сведениям, это броненосные крейсера «Охиггинс» и смиральда а также бронепалубные «Бланко-Энкалада». Все они введены в доки. Бронепалубник «Вуракский», а броненосные в доки номер один и номер два «Юкосуки». Пришли они в сопровождении крейсера Касаги. На данный момент мы не знаем, находится ли он в Токийском заливе или покинул его. Если у вас, господа, есть вопросы, я готов в рамках моей компетенции ответить на них. В части же, касающейся сухопутной операции, я уступаю право голоса моим уважаемым армейским коллегам. Спасибо. Вопросы к Александру Ивановичу? Пожалуйста, господа. Способны ли чилийские крейсеры оказывать нам огневое противодействие? Оба Дока и Йокосуки расположены так, что не просматриваются со стороны акватории залива можно видеть лишь верхушки мачт, стоящих в них судов. Соответственно, и с них нет возможности вести огонь по нашим кораблям. Из дока Ураги возможна стрельба лишь по ограниченной акватуре Уракского залива. Также мешает рельеф местности. Кроме того, в случае нахождения судов в осушенных доках на клетках, стрельба с них вряд ли возможна в принципе. Причина понятна. Не только огонь орудий главного калибра, но даже и пальба из шестидюймовок Способно привести к перекосу корабля на клетках, разрушению или выпадению бортовых подбор с последующим заваливанием в док-камере корабля на борт. С одной стороны, это приведет к тяжелейшим повреждениям его корпусных конструкций, с другой, скорее всего, к невозможности продолжения стрельбы. Не исключено, что японцы примут решение на заполнение доков. В Йокосукском доке номер один наши корабли не доковались ни разу, и время заполнения водой его мы не знаем. В меньшем доке номер два чинился как-то наш Нахимов. Если судить по его вахтенному журналу, то от момента начала заполнения дока до отрыва корабля от клеток прошло пять часов. А выведен за ворота он был еще через четыре часа. Но это был единичный опыт. Другое дело – Урага. Там наши суда бывали не раз, чаще только в Нагасаке. Заполнение урагского дока требует 7 часов. Если добавить необходимость закрытия всех забортных отверстий в корпусе корабля, нужно добавить еще минимум 3-4 часа, а в случае вскрытия сальников грибных валов сутки не менее. Но в любом случае уже с момента всплытия корабля в доке его артиллерия может вести огонь. Вывод. Ограниченно боеспособными эти корабли нужно считать через 10-12 часов с момента начала нашей атаки. Через сутки вполне боеспособными. Это обстоятельство необходимо в первую очередь учитывать нашим гвардейцам. При штурме Иокосуки, если он затянется, японские моряки вполне могут поддержать свою пехоту огнем. Как вы понимаете, артиллерия двух броненосных крейсеров — это очень и очень серьезно. Отсюда вывод — доки необходимо захватить в первую очередь. Еще вопросы? Ясно. Слово штабу флота. Михаил Петрович, будьте добры. Спасибо. «С вашего позволения, господа», — приступил к изложению контр-адмирал Молос, деловито разложивший на столе поверх карты бумаги из своего бездонного портфеля. «Я сперва перечислю наши соединения и их командиров в соответствии с расписанием тактических групп, перед каждой из которых ставятся специфические задачи. Итак, отряд навигационного обеспечения». В состав его входят вспомогательные крейсера ОП и сунгари, а также шесть огневых брандеров целеуказателей с тактическими номерами с номера 7 по номер 12. Их задача на рассвете дня Х, время Ч2, выброситься на побережье в двух пунктах: во-первых, под маяками на створных мысах уракского прохода, обеспечив таким образом предельную ясность для вхождения в залив наших ударных эскадр а во-вторых обозначить границы, выбранные штабом зоны высадки десанта. Вспомогательные крейсера обеспечивают выполнение брандерами их задачи и принимают их экипажи. Отряд захвата форта номер один. В его составе четыре миноносца типа «Циклон» и истребитель «Восходящий». Командует отрядом капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак. Группа поддержки крейсера «Жемчуг» и «Изумруд». На вооружении миноносцев с десантом автоматические полуторадюймовые орудия «Максима» и пулеметы аналогичной системы. Минное оружие снято. На борту этих кораблей две роты морского спецназа, по 100 человек каждая, под общим командованием капитана Балка. Задача — захват форта, приведение в небоевое состояние восточной нитки крепостного минного поля, подрыв орудий и боеприпасов форта, отход к главным силам, либо действия по обстановке по указанию флагмана. Начало непосредственного штурма форта, время Ч-1. Проход узости у Ураги Ч-2. Фактически через час после наивысшей точки прилива. Крейсера по получении телеграфного сигнала о начале штурма атакуют отстойник транспортов за мысом Санеда, уничтожают Брандвахту и находящиеся при ней миноносцы. Затем проходят к Ураге и обстреливают находящийся в доке корабль. В случае необходимости оказывают поддержку эвакуации спецназа с форта, затем действуют в соответствии с распоряжениями комфлота. Отряд обеспечения прорыва состоит из шести брандеров-прорывателей. Имен собственных, как и брандеры-целеуказателей, эти корабли не имеют только тактические номера с 1 по 6. Их задача своими корпусами проложить фарватеры в минных полях. Первые через минное поле в проливе. Затем, если кто-либо из них еще останется на плаву, через минное поле перед Йокосукой. В составе отряда 8 миноносцев типа «Сокол». Их задача — принять экипажи брандеров после выполнения ими задачи и отразить возможную атаку миноносцев противника. Отряду приданы 6 катеров газолинок к 4-го броненосного отряда с минами для подрыва «Бона» у Йокосуки. Учитывая крайнюю опасность операции, экипажи брандеров — а это крупные пароходы водоизмещением от 4,5 до 7 тысяч тонн, укомплектованы исключительно добровольцами. Мостики и трубы штуртросов заблиндированы от осколочных повреждений, в трюмы принят балласт для обеспечения должной осадки. Время прохода группой узкости у «Ураги» Ч-1. Теперь прихожу к корабельным ударным соединениям. Первая броненосная эскадра. В ее состав входят второй отряд крейсеров контрадмирала адмирала Бера, память Азова, Паллада, Аврора. Четвертый броненосный отряд из трех ББО адмирал Ушаков, адмирал Синявин и генерал-адмирал Апраксин. Третий броненосный отряд в составе броненосцев Ретвизан, князь Потемкин-Таврический и Наварин. Командует эскадрой и третьим броненосным отрядом, одновременно являясь младшим флагманом флота, вице-адмирал Безобразов. Флаг на Потемкине. Четвертым броненосным отрядом контр-адмирал Беклемишев. Флаг на Ушакове. Эскадре приданы 8 истребителей «Нева» Каламейцева и Матусевича. Задача эскадры – артиллерийская поддержка десанта спецназа на форт номер 1, подавление батареи на мысе Фуцу, затем действия по обстановке либо против группы батарей «Канон», либо против батарей острова «Перри» и «Иокусуки». Эскадра выдвигается в Уракский пролив непосредственно за отрядом обеспечения прорыва. Время Че – минус 0,5. Вторая броненосная эскадра в ее состав входят первый отряд крейсеров контр адмирала громадчиккова богатырь очаков и олег первый броненосный отряд контр адмирала Ессена в составе броненосцев император александр III, флагманский орел и слава второй броненосный отряд контр адмирала матусевича в составе броненосцев цесаревич флагманский князь суворов и бородино эскадре приданы восемь истребителей четыре германского и четыре французского типа под командованием римского корсакова и шельтинги Контр-адмирал Йессен осуществляет также общее командование эскадрой. Главной задачей ее является подавление батарей на мысе Каннен. Отряды следуют ко входу в залив за первой броненосной эскадрой с отставанием в милю. Маневрируют отдельно. Порядок и способ пристрелки, господа, имеются в боевом приказе. Время открытия огня – час Ч. Отряд обеспечения высадки. В его состав входят броненосец Император Николай I, крейсера Адмирал Нахимов, Адмирал Корнилов, Дмитрий Донской и крейсер Минзак Амур. После установки на нем четырех пятидюймовок, снятых с боярина, он из транспортов несколько вырос. В группе приданы два истребителя типа «Невок» и восемь миноносцев типа «Сокол» Михаила Федоровича Шульца. Командует отрядом контр-адмирал Он находится в оперативном подчинении командующего транспортно-десантной группы. Задача отряда – артиллерийская поддержка высадки ГЭК, охраны его кораблей и плавсредств. Транспортно-десантная группа. В нее входят все вспомогательные крейсера и транспортные суда, имеющие на борту войсковые части, их вооружения, припасы и десантно-высадочные средства, буксиры, госпитальное судно, а также семь транспортов-снабженцев. Флаг командующего группы и вице-адмирала великого князя Александра Михайловича на крейсере первого ранга Светланы. Ему уже придан АЛМАЗ в качестве корабля связи. Задача группы десантирование войска ГЭК, обеспечение выгрузки предметов вооружения и обеспечения, формирование плавучего тыла наземной операции, время Ч всей операции начала высадки десанта. Штаб флота и его командующий вице-адмирал Руднев будут находиться на крейсере первого ранга варяг. Не вдаваясь в частные детали, отмечу. Главной задачей высаживающихся армейских подразделений на первом этапе операции является захват военного порта Иокосука. На втором — полное очищение полуострова Миура или вытеснение всех уцелевших японских военных к мысу Кен. Если сдаваться, те не пожелают. Нам ни лишняя резня, ни их прыжки в море со скал не нужны. А такое в средневековой истории у них случалось. Нам более важно уничтожение всего, что сохранилось от японской береговой обороны в районе мыса Канан. На третьем этапе занятие города Йокогама с целью уничтожения его портовой инфраструктуры. Как вы знаете, во Владивостоке в настоящий момент готовятся к посадке на транспорта выделенные для второй фазы операции «Дворцовый мост» войска второго эшелона в количестве 25 тысяч человек. Поэтому после успешного десантирования гвардейского экспедиционного корпуса все быстроходные вспомогательные крейсера-лайнеры под эскортом выделенных крейсеров через двое суток уйдут во Владивосток за ними. Высадка второго эшелона должна осуществляться уже в Йокосуке или Йокогаме, после чего будет принято окончательное решение о дальнейшей цели сухопутной операции, не исключая вступления во вражескую столицу. Цель этой акции двоякая. Политический аспект, полагаю, всем ясен. практически же – разрушение находящихся на побережье предприятий промышленности и портовой инфраструктуры. Ни о каком занятии императорского замка с дворцом речи быть не может. Здесь уместно напомнить всем присутствующим, что адмирал Алексеев, дав нам добро на эту операцию, особо выделил один момент. Никаких напрасных притеснений мирного населения, никакого насилия или, боже упаси, бессмысленных убийств. Таково требование государя. Никто не должен сказать после, что Белый Царь отправил орду кровожадных варваров мстить всем японцам за дерзость одного их сумасшедшего полицейского. Теперь, господа, я кратко доложу вам о задачах сил нашего Тихоокеанского флота, не задействованных прямо в предстоящем нам деле. Во-первых, в целях создания у японцев уверенности в неизбежности нашей высадки на юге Кореи, Отряд контр-адмирала по пути из Порт-Артура во Владивосток обстреливает Пусан силами громобоя России, Петропавловской и Полтавы. В результате мы сочетаем приятное с полезным. Корабли эти идут во Владик заканчивать ремонтные работы и пополнять свое вооружением. В океан выводить их мы не рискнули, но вот на проходе обстрелять Пусан им вполне по силам. Также в начале их миссии обстрел южнокорейских портов запланирован и для вспомогательных крейсеров контр-адмирала Егорьева которым затем предстоит нечто, в принципе, совершенно немыслимое, если бы не находящиеся у них на борту флотилия торпедных катеров типа КАЭЛ. Катера Кавторанга фон Плотта, в согласованное с нами время, для этого развернуты вспомогательные крейсера-ретрансляторы, атакуют главную базу японского флота Сосеба.